Как толковать по-давнему? Чтобы придать написанному старинный дух, можешь Выкидывайте из слов «о» или добавлять по своему усмотрению «вспомнил» — «воспомнил». А если видишь «ора» или «ола», первую «о» откидывать, а вторую менять на «а». Голод — «глад», город — «град», ворота — «врата». Ставить сказуемое перед подлежащим. Не он сказал — А сказал он. Заменить союзы чтобы на дабы, которым на коим и на да, поэтому на посему, а если и того мало, потому что на поелику. Поиграть с приставками, где-то откинуть, спокойно, покойно, провозгласил, возгласил, напротив, против, где-то добавить. Даром – за даром, кража – покража, где-то поменять, услышать – заслышать. Использовать вот эти слова, которые понятны и сейчас. Весьма – взор, видать, внимать, возжелать, восприять, всякий вместо любой, гораздо в значении очень, весьма, девиться, дозволять. «Изрядно», «Иным», «Коим», «Любезный», «Лют», «Лютый», «Могучий», назем, «Наигрыш», «Недуг», «Недужный», «Обыкновение», «Пагуба», «Почин», «Разуметь», «Скоро», «В значении быстро», «Скудный», «Страшиться», «Схоронить», «Схорониться», «Трактир», «Трапезная», «Тщиться», «Тяготы», указуя, умерить, пыл и тому подобное. Умягчить сердце, чудный, чужестранец, юнец, юница, яство.